— Как ты думаешь, мисс не может покормить младенца? Он же умрет с голоду. — Господи, мисс Карли, да у мисс Мелани нет же молока. Да у нее не будет. — Откуда ты знаешь? Не морочь мне голову. Много ты понимала вчера, когда надо было принимать ребенка. Ладно, беги, я попробую найти чего-нибудь поесть. Поиски Скарлетт долго оставались безуспешными, пока, наконец, во фруктовом саду она не обнаружила немного яблок. Солдаты побывали здесь раньше ее, и на деревьях яблок не было.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 Она ожесточенно сплюнула на землю, словно само это имя оставляло мерзкий привкус во рту. Как она ненавидит его! Как гнусно он с ней поступил! Она еще стояла там, на дороге, и позволяла ему целовать себя. И ей это даже нравилось. Должно быть, она потеряла рассудок тогда, ночью. Но какой же он низкий презренный человек! Она вернулась к повозке, отделила всех яблоками, а оставшиеся бросила в повозку. Лошадь поднялась на ноги, но вода, оказалась не особенно освежила ее. Теперь при свете дня вид у лошади был еще ужаснее, чем ночью. Кости крупы выпирали, как у старой коровы, ребра напоминали стиральную доску, а на спине не было живого ни неисхлестанного места. Впрягая лошадь в повозку, Скарлетт с трудом заставляла себя прикасаться к этой кляче, а, надевая у дела, заметила, что у лошади попросту не осталось ни единого зуба. «Да она стара, как эти холмы». Раз уж Ред взялся красть, так мог бы украсть что-нибудь и получше. Она взобралась на сиденье и хлестнула лошадь веткой гикори. Кляча засопела, захрипела и тронулась с места, но, свернув на знакомый проселок, Скарлет увидела, что без особого труда быстрее дошла бы пешком. Так медленно двигалось это животное. Ах, если бы все они, и Мелани, и Уэйт, и младенец, и, Прис, и не висели у нее на шее, она бы мигом добралась домой. Да она бы побежала бегом, бегом, всю дорогу домой, к маме. До дома оставалось не больше пятнадцати миль. Но старая кляча тащилась так медленно, и ей так часто приходилось давать отдых, что на это путешествие у них мог уйти целый день. Еще целый день. Скарлет смотрела на слепящую глаза красную ленту дороги, изрезанную глубокими колеями, оставленными колесами орудий и санитарных фургонов. Пройдет еще не один час, прежде чем она увидит своими глазами, что Тара по-прежнему стоит на месте, и Эллен там. Еще не один час трястись им под палящим сентябрьским солнцем. Она снова бросила взгляд на Мелани. Та лежала, опустив опухшие веки, жмурясь от солнца. Скарлет дернула за лента чипца, распустила узел под подбородком и кинула чепец Присси. Накрой мисс Мелани лицо. Солнце бьет ей прямо в глаза. Но сняв чепец, она тотчас почувствовала, как ей припекает голову, и подумала К концу дня я буду вся в веснушках, пятнистая, что твое кукушкиное яйцо. Никогда еще не приходилось ей бывать под открытым небом без шляпы или без шарфа. Никогда ее холодные ручки не держали вожжей без перчаток. И вот теперь она сидит на самом солнце-пеке в этой разбитой колымаге, запряженной подыхающей клячей, сидит грязная, потная, голодная, и ничего ей не остается другого, как тащиться со скоростью улитки по этой обезлюдевшей земле. А всего несколько недель назад она благополучно жила под надежным кровом. Ведь еще так недавно она, как и все вокруг, считала, что Атланта никогда не будет сдана, и нога неприятеля не ступит на земли Джорджии. Но маленькое облачко, появившееся на северо-западе каких-нибудь четыре месяца назад, превратилось в мощную грозовую тучу, породившую невиданной силы ураган. И он смел с лица земли мир, в котором она жила, разрушил ее упорядоченную жизнь и зашвырнул ее сюда, в этот притихший, опустошенный, населенный призраками край. Существует ли еще на свете Тара? Или и ее тоже смело этим ураганом, пронесшимся над Джорджией? Скарлет стегнула измученную лошадь по спине в тщетной попытке заставить ее быстрее тащить раскачивавшуюся из стороны в сторону на разболтанных колесах повозку. Смерть была рядом, ее присутствие ощущалось в воздухе. В вечереющих лучах клонившегося к закату солнца знакомые поля, знакомые зеленые рощи, расстилались перед глазами Скарлет неестественно молчаливые и тихие, вселяя в сердце страх. При виде каждого опустевшего пробитого снарядом дома, мимо которого проезжали они в тот день, при виде каждого остого печной трубы, торчавшего словно часовой над закопченными руинами, Страх все глубже и глубже заползал в ее душу. С прошлой ночи мне попалось на пути ни единого живого существа, ни человека, ни животного, только трупы. Трупы людей, трупы лошадей, трупы мулов. С раздутыми животами они валялись у дорог, и мухи тучами велись над ними, а вокруг ни души. Ни щебета птиц, ни далекого мычания стада, Не шелеста ветра в листве, только глухие удары усталых лошадиных копыт по земле, да слабое попискивание новорожденного нарушали тишину. Печать какого-то странного, словно колдовского оцепенения лежала на всем, и холодок пробежал у Скарлет по спине, когда ей подумалось, что эта земля, как любимое прекрасное лицо матери, тихое, успокоившееся наконец после перенесенных смертных му. Ей чудилось, что эти знакомые леса полны призраков. Тысячи солдат пали в боях под Джонсборо. Их души, души друзей и души врагов, глядели на нее оттуда, из этих заколдованных рощ. Сквозь пронизанную косыми вечерними лучами солнца зловеще недвижную листву, слепыми багровыми от крови и красной пыли, страшными, остекленелыми глазами глядели на нее в ее разбитой повозке. — Мама, мама! — беззвучно прошептала Скарлет. О если бы только добраться до Эллен, если бы только каким-нибудь чудом Тара осталась целой и невредимой, и она могла бы, миновав длинную подъездную аллею, войти в дом и увидеть доброе нежное лицо Эллен, ощутить мягкое прикосновение ее чудотворных рук, мгновенно отгоняющее всякий страх, могла бы припасть к ее коленям, зарыться в них лицом. Мама знала бы, что нужно делать. Она не дала бы Мелани и ее младенцу умереть. Тихо, тихо. Спокойно произнесла банна. И все страхи и призраки развеялись бы как дым. Но мама больна, быть может, умирает. Скарлетт снова стегнула хворости на истерзанный круг А чтобы это то ни стало, надо ехать быстрее. Целый день тащатся они в самое пекло, поэтому проселку и ему не видно конца. Скоро стемнеет, а они по-прежнему будут одни среди этой пустыни, где витает смерть. Скарлет покрепче ухватила возжи стертыми до волдырей руками. и с яростью принялась понукать лошадь, не обращая внимания на ломоту в плечах. Лишь бы добраться до отчего дома, до теплых объятий Эллен, и сложить со своих слабых плеч эту слишком тяжелую для нее ношу, умирающую женщину, полуживого младенца, своего изголодавшегося сынишку, перепуганную негритянку, всех ищущих в ней защиты, опоры, всех, кто, глядя на ее прямую спину, продолжает уповать на ее силу и отвагу, не понимая, что она давно их утратила. Измученное животное не отзывалось ни на возжи, ни на хворостину, и все так же медленно тащилось, еле передвигая ноги, спотыкаясь, когда под копыта попадали большие камни, и шатаясь при этом так, что, казалось, того и гляди, рухнет на землю. Но вот в сумерках они все же добрались до последнего поворота, за которым их долгое путешествие должно было прийти к концу. Свернув с проселка, они снова выехали на большую дорогу. До Тары оставалось всего миля пути. Впереди проглянула темная масса живой изгороди, плотная стена диких апельсиновых деревьев, отмечавшая начало владений Макинтошей. Вскоре Скарлетт остановила лошадь на дубовой аллее, ведущей от дороги к дому старика Энгуса Макинтоши. В сгущающихся сумерках она вглядывалась вдаль, между двумя рядами старых дубов. Всюду темно, ни единого огонька, ни в окнах дома, ни вокруг. Когда глаза привыкли к темноте, она различила ставшую уже знакомой на протяжении всего этого страшного дня картину. Очертания двух высоких печных труб, возносящихся вверх, как гигантские надгробия, над руинами, безмолвно глядящими в пустоту незрячими проемами выбитых окон. — Элло! собрав остатки сил, крикнула она. — Хеллоу! Присе в ужасе вцепилась ей в руку.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 Или его уже давно нет в живых, и тело его гниет в какой-нибудь канаве вместе с телами других погибших от оспы конфедератов. Нервы Скарлет были натянуты, как струна. И она едва не лишилась чувств, когда в придорожных кустах внезапно раздался шорох. Приси пронзительно взвизгнула и бросилась ничком на дно повозки, придавив собой младенца. Мелани слабо пошевелилась, шаря вокруг себя, ища свое дитя. А Уэйд сжался в комочек и зажмурил глаза, утратив даже голос от страха. Потом кусты раздвинулись, затрещав под тяжелыми копытами, и всех их оглушило протяжное жалобное мычание. — Это же корова! — хриплым с перепугу голосом проговорила Скарлет. Не вали дурака, Приси! Ты чуть не задавила ребенка и напугала мисс Мелани и Уэйда! — Это привидение! — визжала Приси, корчась от страха на дне повозки. Обернувшись на сиденье, Скарлет подняла хворостину, служившую ей кнутом, и огрела Приси по спине. Она сама была так перепугана и чувствовала себя такой беспомощной, что испуг и беспомощность Приси вывели ее из себя. «Сейчас же сядь на место, идиотка!» — сказала она. «Пока я не обломала тебя хворостину!» Хлюпая носом, Приси подняла голову, выглянула из повозки и увидела, что это и в самом деле корова. Пятнистое белорыжее животное стояло и смотрело на них большими испуганными глазами. Широко разинув рот, корова замычала снова. словно от боли. «Может, она ранена?» «Коровы обычно так не мычат». «Похоже, она давно не дойна, вот и мычит», сказала Приси, понемногу, приходя в чувство. «Верно, это Макентошева корова. Негры, небось, угнали ее в лес, и она не попала с на глаза». «Мы заберем ее с собой», мгновенно решила Скарлет. «И у нас будет молоко для маленького». «Как это мы заберем корову, мисс Скарлетт? Мы не можем забрать корову». «Какой с нее толк, раз она давно не дойна?»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 Ты из тех черномазых, дурей которых нет на свете. И будь проклят тот день, когда отец тебя купил, — устало проговорила Скарлет, не находя в себе сил, даже хорошенько рассердиться. И как только я немножко отдохну, ты у меня отведаешь кнута. Ну вот, — подумала она, — я сказала, — из черномазых. Маме бы это очень не понравилось. Приссия, страшно вращая белками, поглядела на суровое лицо своей хозяйки.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 — сказала она, насколько могла спокойнее, несмотря на стоявший в горле комок. — Но скоро приедем. Сюда забрела корову, и теперь и для тебя, и для маленького будет молоко. — Несчастный малютка, — прошептала Мелани. Рука ее потянулась, было к младенцу, и тут же бессильно упала. Чтобы снова взобраться на козла, потребовалось немало усилий. Но, наконец, Скарлетт справилась и с этой задачей, и взяла вожжи. Лошадь стояла, свесив голову и не трогалась с места.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 И показалось, что она видит неразрушенную крышу. Неужели? Неужели? Нет, конечно, я это просто почудилось. Война же не пощадила ничего. Не могла же она пощадить и их дом, хоть он был построен на века. Война не могла миновать их жилище. Но туманные очертания начинали вырисовываться яснее. Скарлет сильнее потянула лошадь вперед, да белые стены отчетливо проглянули из темноты. Необугленные, неопаленные огнем,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 И умолк. «Боже, да уже совсем старик!» — пронеслось у Скарлет в голове. Плечи Джералда никли Сутула, в лице которое Скарлет лишь смутно различала в полумраке, ни следа былой, бьющей через край жизненной силы. В глазах, смотревших сейчас на нее в упор, почти такое же отупело испуганное выражение, как у маленького Уэйда. Перед ней стоял дряхлый старичок, разваленно.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 А Уэйд, воодушевленный тем, что взрослые вдруг расчувствовались, сразу принялся конючить. — Пить хочу! Но Скарлет быстро поставила все на свое место. — Там, в повозке, мисс Мелани с младенцем, Порк. Ее надо очень осторожно отнести наверх и устроить в комнате для гостей. — Приси, возьми младенца, отнеси в дом и отведи туда Уэйда, дай ему попить. — А, мамушка дома, Порк? Скажи ей, что она мне нужна. Решительный голос Скарлет казалось, сразу вдохнул в Порка силы.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 Еще недавно такое румяное цветущее лицо приобрело землистый оттенок и было покрыто седой щетиной. Порк поставил свечу на подставку и подошел к Скарлет. И вдруг почудилось, что сейчас он положит голову ей на колени, ожидая, чтобы она погладила его, как старого верного пса. — Порк, сколько у нас осталось негров? — Мисс Скарлетт, эти негодные рабы разбежались, а одни так даже подались вместе с Янки. Так сколько же осталось? — Вот я, мисс Карлет, да мамушка. Она целыми днями выхаживает молодых барышень. Одился и сидит с ними сейчас ночью. Так что нас трое, мисс Карлет, Трое нас. Это вместо ста рабов. Скарлет с трудом подняла голову, шея нестерпимо ныла. Она знала, что голос у нее должен быть твердым. И сама изумилась, как естественно и спокойно прозвучали ее слова, словно не было никакой войны. и она мановением руки могла собрать вокруг себя десяток слуг. — Порк, я умираю с голоду. Есть что-нибудь в доме? — Нет, мама, они забрали все. — Ну а в огороде? — Они пошли там своих лошадей. — Даже на холмах, где растет сладкий картофель? Некое подобие довольной улыбки шевельнуло толстые губы. — Я-то мисс Карлетт совсем был и позабыл про ямс. Думается, там все цело, Янки же никогда не сажают ямс.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 И снова по темному лицу проползло нечто похожее на улыбку, радостную и исполненную уважение. — Мисс Карлетт, да чего ж у вас шустрые глазки? Я ведь напрочь забыл про тот бочонок. — Только, мисс Карлетт, это виски пить негоже. Оно ведь почитай, что еще и года не лежит. И опять же, виски — это же не для леди. Порка, как все негры. Нет, чтобы пошевелить мозгами. Что им скажут, то и твердят.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 — Ступай, скажи мамушке, чтобы она занялась коровой, чтобы уж как-нибудь с ней управилась. Ребенок мисс Мелани умрет, если его не покормить, а... — Мисс Мэлли того она... она не может? — Порк тактично умолк. — Да, у мисс Мелани нет молока. Господи, мама упала бы в обморок от этих слов. — Так, мисс Карли, моя Дилси может покормить ребеночка мисс Мэлли. Моя динсия только-только родила и молока, у нее хватит на двоих.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 «Перестань перечислять мне, что они сделали!» Скажи Дилсе, чтобы позаботилась о мисс Мелани и ребенке, а сам ступай, принеси виски и ямса. «Мисс Карет, как же его копать в темноте-то? Возьми полено, от лучины, ты что, не понимаешь?» «Откуда ж полено? Они все дрова...» «Придумай что-нибудь! Не желаю ничего слушать! Накопай и все, и поживее! Поворачивайся!»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 Но с Индия и мис Милочка уже уехали в Мейкон и взяли с собой кое-кого из негров, так что мы за них не тревожились. Ну, а мы в Мейкон уехать не могли. Девочки были очень больны, и твоя мама... И мы не могли уехать. Негры все разбежались кто куда, забрали фургоны и мулов. А мамушка, Дилси и Порк эти остались. Мы не могли тронуться с места из-за девочек, из-за твоей мамы.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 — Уложу тебя, бай-бай, — бодро повторила Скарлет, и дам выпить еще глоточек, может быть, даже целый ковшик, и убаюкаю, и ты уснешь, тебе нужно выспаться. А Катя Скарлет вернулась домой, и значит, не о чем больше тревожиться, пей. Джеральд послушно сделал еще глоток, и Скарлет, взяв его под руку, помогла ему встать. — Порк! Порк взял тыквенную бутылку в одну руку, другой подхватил Джеральда.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 уставясь в пространство широко открытыми невидящими глазами. В углу стояла пустая кровать, узкая кровать в стиле французского вампира с резным изголовьем и изножьем, которую Эллен привезла с собой из саванны. Здесь, на этой кровати, лежала она во время болезни. Скарлет села возле постели сестер, тупо на них глядя, выпитая на голодный желудок виски, вытворялась неискверные шутки. Сестры то уплывали куда-то далеко-далеко и становились совсем крошечными,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 Скарлет, пошатываясь, поднялась на ноги и положила руку на плечо Дилси. «Как хорошо, что ты осталась с нами, Дилси!» «Как же я могла уйти с этими негодными неграми, мисс Скарлетт, когда ваш папенька такой был добрый и купил меня и мою Приси, и ваша маменька тоже была всегда такая добрая?» «Сядь, Дилси!» «Значит, ребенок берет грудь, все в порядке?» «А как мисс Мелани?» «Да с ребенком все в порядке, просто голодный он!» А чем накормить голодного ребенка, этого у меня хватит. И мисс Мелла не в порядке, мэм, она не умрет. Мисс Скарлет, не бойтесь. Я таких, как она, перевидала немало, и белых, и черных. Она просто уж больно устала, замучилась и больно боится за маленького. Но я ее успокоила и дала ей выпить, что тут оставалось в этой бутылке, и теперь она уснула. Вот как, значит, кукурузная виски сослужила службу всему семейству, подумала Скарлет.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 Скоро она придет сюда, та, что выненчила и Эллен, и ее. Скарлет сидела молча, словно бы отрешившись на миг от всего, а младенец, насытившись молоком, потерял полюбившийся ему сосок и захныкал. Дилси, такая же молчаливая, как Скарлет, снова приложила младенца к груди, тихонько его покачивая. Скарлет прислушивалась к медленному шарканью мамушкиных ног на заднем дворе, как недвиженный тих воздух ночи.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 — Ох, мисс карлет опустили мы мисс Эллин в могилку. И как теперь жить-то будем, ума не приложу. Ох, мисс карлет одного хочу поскорее лечь рядом с мисс Эллен. Куда ж я без нее? Только горе да беда кругом. Знай одно — свою ношу нести. Скарлет стояла, припав к мамушкиной груди.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 Неужели ее ноши никогда не станет легче? И возвращение домой — это не благословенное утоление всех ее печалей, а еще новый груз ей на плечи. Она выскользнула из объятий мамушки и погладила ее по морщинистой щеке. — Ласточка моя, что с вашими ручками? Мамушка взяла ее маленькие, натруженные, все в волдырях и руки и глядела на них с ужасом и осуждением. — Мисс Карлетт! Уж я ли не говорила вам, я ли вам не говорила, что настоящую леди всегда можно узнать по рукам? А личь кто у вас совсем потемнел от загара. Бедная мамушка. Ей все еще бередят души эти пустяки, хотя над головой ее прогремела война, и она смотрела в глаза смерти, того и глядя, она, пожалуй, скажет, что молодой даме, с волдырями на пальцах и веснушками на носу никогда не заполучить жениха. Скарлет поспешила ее опередить. — Мамушка, расскажи мне про маму. Я не могу слышать, как о ней рассказывает папа. Слезы брызнули из глаз мамушки. Она наклонилась и подняла бодейки с водой. Молча поставила их возле кровати, откинула простыню и начала стаскивать ночные рубашки с Кэрин и с Юрин. Скарлетт смотрела на своих сестер в тусклом, мерцающем свете ночника и видела, что рубашка у Кэрин, хотя и чистая, но уже превратилась в лохмотье. А на старый пенюар из небеленого полотна, пышно отделанный ирландским кружевом. Мамушка молча, роняя слезы, обтирала мокрой губкой худалые девичьи тела, а вместо полотенца пускала в ход обрывок старого передника. — Мисс Карлетт, это все Слэттери. Это никудышная, жалкая, белая голодьба, дрянные, подлые людишки. Это они сгубили, мисс Элен. Уж сколько я ей толковала, сколько толковала, нечего с ними связываться. Одно зло от них, да уж больно она добрая была, никому не могла отказать в помощи. — Слеттери? — с недоумением переспросила Скарлетт. — А они здесь при чем? — На них там напала эта самая хворь. Мамушка показала тряпкой, с которой стекала вода на обнаженные тела сестер. — Эмми, старшая дочка, мисс Слэттери, слегла. И миссис Леттери принеслась, как угорелая, сюда за мисс Эллен. Она ж всегда так случись у них с чего. Почему бы ей самой-то не повозиться со своими? Мисс Эллен и так еле на ногах держалась. А все ж таки пошла туда и ухаживала за Эмми. А сама-то она уж тогда больна была. Ваша мама, мисс Карлет, уже давно была больна. Есть-то, почитай, что нечего было, что не вырастим. Все забирали для солдат. А мисс Элин ела, как птичка. И уж сколько я ей не толковала, сколько не толковала. Бросьте вывозиться с этой белой голубьбой да разве она меня слушала? А когда Эмми пошла вроде на поправку, слегла мисс Кэрин. Да, мэм, Тиф пошел дальше и пришел сюда, и мисс Кэрин слегла. А за ней и мисс Юлин... Но тут мисс Эллен принялась выхаживать их. За рекой Янки кругом стрельба. Негры с полей, что ни день бегут, и никто не знает, что с нами будет. Я думала, ума решусь. А мисс элен ну, хоть бы что. Такая же, как всегда. Только о дочках очень тревожилась, что нет у нас ни лекарств, ничего. И как-то раз мы в ту ночь, почитаю, что раз десять обтирали их, бедняжек, она и говорит мне, мамушка, я бы, говорит... Продала бы, кажется, душу дьяволу за кусочек льда, чтобы положить на лоб моим дочкам. Она сюда никого не пускала. Ни мистера Джералда, ни Розу, ни Тину, никого. Только меня. Потому как я-то Тифом раньше переболела. А потом он свалил и ее. И я сразу увидала, мисс Карлер, что тут уж ничем не поможешь. Мамушка выпрямилась и вытерла фартуком слезы. Ее сразу скрутило, и даже этот добряк, доктор Янке, ничего поделать не мог. Она, мисс Скарлет, не понимала ничего. Я бывала кличу, и кличу говорю с ней, и она даже и не узнает своей мамушки. А про меня она вспоминала, звала меня? Нет, ласточка. Она думала, что она опять в саванне, опять девочка еще, и не звала никого. Дилси пошевелилась и опустила уснувшего ребенка себе на колени. — Нет, она звала, мэм. Одного человека звала. — ты! Заткни свою краснокожую пасть! Матушка, дрожа от возмущения, повернулась к Дилси. — Тише, мамушка, тише! Кого она звала? Дилси, папу? — Нет, мэм, не вашего папеньку. Это было в ту ночь, когда жгли хлопок. — Да хлопок сожгли весь? Что ж ты молчишь?